Глава вторая. В приемной кабинета постоянно трещал телефон, но кто-то с грубым мужским басом брал трубку и постоянно отвечал «он занят». «Надо закрыть один вопрос, который остался от Кравцова», сказал Ремезов. А «Что с ним, кстати, стало?» — спросил я. Через дверь послышался очередной звонок, и снова кто-то пробасил «занят». Увезли с приступом в больницу, но не откачали, неохотно произнес Ремезов и продолжил. «Давай о Это то, что ты тогда журналистам говорил, поставки оружие террористам. Спереть-то он смог, а вот продать не успел. И нельзя допустить, чтобы оно ушло на Кавказ. Предлагаешь, чтобы его купили мы?» — догадался я. А у выживших партнеров Кравцова нет там контактов, и он ищет других? Да есть, конечно. Но генерал Рыбаченко, на которого мы думаем, постоянно встречается с разными ненадежными людьми». Ремезов сделал паузу и снова начал чеканить фразы. «Ахмед Джинготов, который раньше работал на Платонова. Как обстоит дело сейчас, изучаем вопрос» еще Султан Даудов, эмиссар Масхадова, и Алихан Гайтукаев, из того же банка, откуда был ИСА. Эти связаны с Басаевым. Во как! Выбирает, кто из них заплатит больше, а груз держит у себя? Скорее всего. А нам надо поймать его на горячем и показать публично. А я думал, таким занимается военная контрразведка, задумался я. «Или это по твоей части, потому что борьба с терроризмом?» Он кивнул. «Значит, поймать и показать по ящику. Наша старая схема, на которой мы тогда ловили того полковника. Да, поэтому я к тебе и пришел, чтобы все ускорить. Тут надо надежных, чтобы не ушло на сторону. А Что до остального...» Ремезов стал говорить тише, хотя вряд ли кто-то сможет его подслушать. Информация пришла от армейской разведки. Его там не любят, сдали нам. Если поучаствуешь, получишь там очень много контактов, кто захочет с тобой поработать напрямую, без лишних прокладок. Поймать такого на горячем — это само по себе неплохо, но мне бы хотелось кое-что еще. «И что?» — рямезов в ожидании уставился на меня. «Чтобы часть этого оружия после всего попала ко мне». «Волков!» — воскликнул он. «Это не шутки тебе. Это боевое оружие. Автоматы, винтовки гранатометы. БТРы даже». «Я и не шучу. С чем мы туда потом заходить будем? С ружьями и карабинами?» «Людей надо вооружать, а это оружие не уйдет братве и боевикам, а останется нам, и пойдет в дело. Это даже надежнее, чем судьба остального груза. Приемник твоего, рыбаченка может и сам торговать стволами, а мы таким не занимаемся». «Ты много вопросишь, Макс», — устало сказал Ремезов. «Мы насчет твоей идеи разговаривали. И вот насчет этого тоже». «Давай вот лучше так сделаем. Когда устроим операцию, организуешь мне встречу с вашим директором. Я лично передам, что делаю и что хочу этим добиться. Смогу объяснить лучше, чем ты». «Это не так-то просто. А потом будет еще сложнее. Годика эдак через два вообще к нему не пробьешься. Пока еще реально, надо постараться». «Давай вот, когда закончим, и ты принесешь начальству голову этого генерала...» Я усмехнулся. «Или как там у вас принято? Вот и представишь меня сразу, как верного соратника, который с этим помог, и не только с этим». «Но ты даешь». Ремезов хотел сказать что-то громкое, но хмыкнул и полез за коньяком. «Макс, не знаю, как ты все это делаешь, и откуда все знаешь...» но просто так ты ничего не предпринимаешь. Ладно, кредит доверия к тебе есть, огромный. Насчет оружия — под очень большим вопросом. Скажут еще, что мы его продаем на сторону, если даже просто разговор об этом вылезет наружу. Но могу гарантировать, что над вопросом подумаю. А вот насчет встречи постараюсь устроить. Кстати, он что-то вспомнил. Ты тогда деньги оставлял. Хочешь сказать, ты их не тратил? Я удивился. Пришлось показать, что настроен серьезно. А то бы ленинградские коллеги оттеснили бы на задний план. Пригодились один раз. Но тридцатка осталась. Но ты даешь, Серега. В Москве узнают, засмеют. Доставь себе или жене отдай. На детей или еще куда-нибудь отложи. Не помешают». Только на счет в банке не клади, и на рубли не меняй. А вообще, я поднялся: Если есть какие-то сбережения на счете, пора снимать и закупаться баксами в обменнике. Опять сгорят, Рямезов покачал головой. Даже не буду спрашивать, почему ты так говоришь. И правильно. Я все равно вычислю, он усмехнулся и посмотрел на меня, прищурив глаза. «Откуда ты все знаешь, гражданин Волков?» «Ты, может, как в кино, Том, из будущего прибыл?» «Почти. Я всего лишь обычный экстрасенс. Телевизор, что ли, не смотришь, Серега. Когда в последний раз воду заряжал в банке?» Ремезов расхохотался. «Ну, значит, так не думает. Это хорошо. А то бы живо запер меня где-нибудь и начали изучать». Другое бы на его месте так и поступил, давно заподозрив неладное. Но кому попало, я не говорил обо всем, только намекал при необходимости. Что до остального, в 90-е слишком многие верили во всякую мистику, суеверие и прочую чертовщину. Главное, я поднялся и уперся руками о стол. Что получается угадывать? Это между нами. Звони, когда надо будет поговорить с этим твоим генералом. Кататься по городу на машине весом в несколько тонн после коньяка не хотелось. Так что на выходе позвонил в контору, чтобы забрали. Через пять минут пешком пришел Петр, охранник, который сегодня дежурил в конторе. Я передал ему ключи от Чироки. Но поехал не домой, а на улицу Лазу, к дому, где жила Тамара. Дома ее не оказалось, ушла за продуктами. Я посмотрел на часы, позвонил в контору узнать, искал ли меня кто-то, и поехал на рынок. Сегодня там столпотворение, хотя день будний. На комбинате вчера давали зарплату, и сегодня все пришли ее тратить. Я прошел через ворота главного входа, мимо стоящей там местные шпаны, которые с увлечением что-то обсуждала, Щелкала семечки и с хищным видом смотрела по сторонам. Пацаны с опаской глянули на меня и на всякий случай отошли подальше, чтобы не пересекаться. Слишком громко, как и всегда бывает на рынке. Со всех сторон говор, крики, ругань, и споры. И музыка, которую слушали на полную громкость. «Шум дождя мой дом наполнит», — доносилась из одного киоска. «Отшумели летние дожди!» — продолжалась дождливая тема в другом. «Я куплю тебе новую жизнь! Откажись от него! Откажись!» Громче всего гремели колонки у магазина с техникой. Как и водятся, на рынке всегда можно увидеть знакомых — Возле рядов, где продавали колбасы и сыры, стоял Виктор Крюков в джинсовой куртке, держа в руках черный пакет с продуктами. Уйти ему не давал капитан Саватеев в новенькой черной жилетке из кожзама поверх футболки. Он тоже держал продукты. В левой руке прозрачный пакет с творогом, в правой — с картошкой. Наш Коломбо отвлекся от покупок, увидев, до кого можно докопаться. «Кстати говоря, мимо нас проходило много прохожих в таких вот куртках и жилетках. Похоже, привезли большую партию такого товара из Китая. Вот и покупают, похоже. Мне стало интересно, что там происходит, поэтому подошел поближе». «Скажи по чесноку, Витя Крюк», — не уступал Саватеев. «Я же все равно уезжаю, никому уже не скажу». — Это же ты тогда гудрона замочил по зиме. — Точно ты, я уверен. — Не знаю, что тебе надо, начальник, — Виктор шумно выдохнул. — на это уже переходит все границы. — А куда ты уезжаешь, капитан? — спросил я, подходя к ним ближе. — О, здорово, Волков! — Саватеев повернулся. Что странно, смотрел на меня без подозрительного прищура, как делал раньше. «Да вот, в Комсомольск предложили перевестись. Там рубо расширяется Зарплата получше, но поопаснее». «Джема ловить будете?» — с усмешкой спросил я. «Ну, ты сможешь. Только успевай пораньше его засадить, пока он дел не натворил». «Да ему там за решеткой вольготно будет», — капитан нахмурился. «Вор в законе же». «Какой он вор?» — влез Виктор апельсин сам себе вором назначил на зоне с него за это спросят а ты то откуда знаешь витя ехидно спросил Саватеев. кто говорил когда опять никак угомониться не может раздался новый голос позади меня езжай в свой комсомольск вот там и строй братву даже коломба а вот тебя то я не успел на зону угнать Огрызнулся Саватеев, не оборачиваясь. «Ну ничего, студент, еще настанет твое время. Ты мне еще в деле Сазона толком ничего не сказал. И куда тракторист делся, тоже помалкиваешь. А я знаю, что без тебя там не обошлось. Всех бы посадил, один бы на воле остался, да? Охранял бы нас, Ваня-студент подошел ближе, пожал мне руку и приятельски похлопал по плечу Виктора. «Всех садить не надо, только бандитов вроде тебя», — сказал Саватиев и внимательно оглядел студента. А потом неожиданно для меня усмехнулся. «Ладно, чушь, уж, бывай, студент. Своя-то братва она уже привычная, знаю как облупленных, а там чужая». «Только ты это, не беспредельничай мне тут, а то вернусь». «А что нам беспредельничать, начальник?» Студент прикурил от бензиновой зажигалки, показав золотые болты на пальцах. «Мы честные бизнесмены, а не какая-то там шпана. Вон, видал на входе, что творят? Мелочь шакалят с пацанов. Вот чем вам заниматься надо. До них бы лучше докапывался, а не до Витька Крюкова». «А то Игорь Иванович недоволен будет. Опять запрос в прокуратуру сделает, что плохо работаете». Бывайте. Капитан махнул рукой на прощание и ушел. И даже вдруг не остановился, чтобы сказать, что у него есть еще один вопрос. Хотя мы ждали. Нет, он просто ушел. «Ну что, Волк?» — студент развернулся ко мне. «Говорят, ты там целого генерала под шконку загнал, который на тебя наехал?» «Много чего говорят», — я хмыкнул. «Девушку свою ищу, не видел?» «А, видел», — он закивал. «В шмотках вон там ходила, поздоровались. А ты надолго или опять в Питер умотаешь?» «Я теперь повсюду работаю», — сказал я. «А сам ты так отсюда не выезжаешь?» «Иди уже в депутаты, Ваня. Давно пора». «Ха! А мне Иваныч вчера то же самое сказал. Санту он в губеры подумывает идти». «Вот, он в губеры, и ты в депутаты, а пивзаводом пусть ведь рулит, пошутил я, показав на Виктора. «Да чего я вам всем сделал?» — возмутился тот. «Работаю на комбинате, в эти дела не лезу. все спокойно у меня в жизни». «Хватит мне уже всего этого. Наелся!» «Вот и работай. Это же хорошо!» — я кивнул. «Место надежное, А Антонов тебя хвалит, повысит еще. Там, кстати, Мишаня Дунаев скоро приедет. Тебя все спрашивал. Как ты? Кстати, Ваня...» Я вспомнил про одну вещь. «У деда Луазик совсем плохо стал. Я ему Ниву хочу взять. На рыбалку самое то ему будет ездить». «Сможешь Яху Шамана попросить, чтобы подобрал мне приличную, чистую, с документами? Только легально. Наликом заплачу». «Да не вопрос, Волк. Как раз к нему на СТО поехал. А чё, крузака ему не возьмешь? Ха! Дед-то у тебя крутой. Пусть и тачка козырная будет!» Он засмеялся. «Не любит он этих японцев. И немцев тоже не любит. Благодарю, Ваня. Это, смотри». Я поманил его к себе и продолжил тише. «Такой совет, лично от меня, по старой дружбе. Если где бабки на счетах в банке есть, выводи. И доллары покупай на все. Уже пора». «А у меня что, в банках счета есть?» — он довольно загагыкал. «Пусть в других местах лохов ищут. Деньги им еще оставлять. Но баксов куплю, лан. А то деревянные подвалили недавно». Распрощался с ними, пошел в дальние ряды, где торговали шмотками. И, конечно же, нашел там Тамару, увидел ее издалека. «Макс, смотри, какая маечка!» Она держала ее перед собой, прикидывая перед зеркалом. «Классная такая, да?» «Нормально», — сказал я и полез в кошелек. «Берем». «Да ладно, я просто примерить хотела...» Тома приоткрыла рот от удивления. «Берем». Вот другие привыкают к подаркам и потом воспринимают их как должное, а Тамара всегда радуется мелочам, будь это дорогая шуба или дешевая повседневная маечка. Давно еще это заметил, по первой жизни. «К тебе домой заезжал? Бабушка сказала, ты здесь». «А я к подруге ходила, книжек взяла». На плече у нее висела увесистая черная сумка, открытая, потому что не смогла застегнуть, «Видны корешки книг. Она сейчас читает модного Сидни Шелдона». «Зря не закрываешь», — сказал я. «Помнишь, как кошелек тогда вытащили?» «Ага, помню. Да тут только книги. Кошелек я в другом кармашке ношу». Кошелек весной тогда и правда вытащили. И Тома, помню, расстроилась. Но я тогда зашел в подсобку в здание администрации рынка, где всегда можно было найти кого-нибудь с певзавода. Тогда там был Ганс. Он сказал своим, и уже через 20 минут кошелек нам вернули с извинениями. Я тут думал, я повел ее к выходу. Ты же права хотела получать, помнишь? Так что давай поучимся ездить. На джипе твоем страшном? Нет, он тяжелый. «Бэху возьмем. А мне тут Кирюха недавно брякнул, типа раз я знаю начальника ГАИ, чтобы я с ним договорился и права ему купил. Я говорю, нет, не пойдет. А то получится, что права купил, машину купил, а умение ездить не купил. Так что тоже учится. «А что, Кирилл, кстати, поступил?» «Да, в Питер. на горное дело». На выходе я купил календарик на следующий год в киоске. Хотел прикинуть кое-что. На следующий год был только с Жириновским. Пришлось взять его. Я многое изменил в жизни, но некоторые вещи должны были остаться старыми. Было же и хорошее. Но тут придется вспомнить конкретную дату, чтобы в этом случае менять как можно меньше. За нашими гаражами был большой пустырь, «Мы эту территорию выкупили и огородили, чтобы никто не проник с этой стороны. Но пока не придумали, что на ней будет. А пока же можно потренироваться». «Страшно», — сказала Тамара, усевшись за руль БМВ. «Машина такая дорогая. Вдруг разобью». «Не разобьешь, Я же смотрю». «Я тебе еще не говорила. У меня сестра двоюродная, Даша, из Ангарска, в Читу переехала». — рассказывала Тамара, медленно выезжая вперед. Зовёт меня в гости. У нее свадьба будет. В церкви венчается с батюшкой. — С попом? — я удивился. — Она за попа выходит? — Нет! — она немного нервно хохотнула. — Батюшка венчать будет, а женится она на... Ты не отвлекайся, рули давай, а то застрянем. И вон туда не надо, там мусор. Нет, давай налево. Пока ехали, в голове вдруг всплыла одна мысль. Стоило ей сказать про Ангарск, а мне про папа, как резко возникли воспоминания, но нечеткие. Как там у него была фамилия? Попов или другая? Смотрел же по телевизору, через много лет от сегодняшнего дня. Он же пока не пойман. А как же резко возникло озарение? Но Иркутская область — крайне наш — Вот и не вспоминалось это раньше, даже не думал про это. Слышал бы о преступлении, может быть, и всплыло бы в памяти. Но раз вспомнил сейчас, стоит заняться. Короче, сделаем так. Его еще не поймали, но если потрясут ФСБшники с милицией на предмет подозрений к чему-нибудь, то живо выяснят, чем он занимается в свободное от работы время. Понятия не имею, кто он такой. Помню, слишком мало, но этого может хватить. Вот я открыл записную книжку, куда вписал «Попов. Мент. Ангарск. Маньяк. Передать, чтобы проверили». Ладно, теперь не забуду. Может, вспомню кого еще. А пока я нашел нужную дату в календарике, которую искал. Это она. Ладно, была не была. «Кстати, предложил я, когда Тамара остановилась. Я тут подумал. Давай-ка поженимся уже». «А?» — она медленно повернулась ко мне. «Что? Ты серьезно? Когда?» «Ну, раз возражений нет, я обвел дату в календарике. В марте девяносто девятого, пятнадцатого числа». «А почему в марте все еще не могла прийти в себя Тамара?» Потому что в этот день мы поженились в первой жизни. Вот это я тоже вспомнил. Надо так. Поехали дальше, я показал вперед. Еще успеем все обсудить. На следующий день снова отправились на комбинат. Сегодня день важный. Прибыли в вишневские, привезли с собой кучу охраны с Питера. И не просто так. Ехали в Чироки. Я на переднем сиденье за руль пустил Женю. По дороге рассказал о нашей встрече с Ремезовым и что тот нам предложил. «Я слыхал про этого генерала», — сказал он, скрипнув зубами. Взгляд стал злее. Толканом он тогда был, в Грозном. Пацаны рассказывали, кто у него был, что его за такое подрастрел надо было отдать. Ему генерала дали. «Большие потери?» «Ага. Знаешь, как его тогда назвали? Только «Большие», — медленно произнес я. Капал слабый дождик, Женя включил дворники, и они со скрипом начали очищать стекло. Музыка не играла, Женя тоже больше не говорил. «Настроение пропало?» — спросил я через несколько минут. «Ага», — промычал Женя. «Ну, если достанем его, что-то да изменится. Да я хочу, чтобы нам с этого кое-что перепало». «М?» — он покосился на меня. «Пушки!» — я усмехнулся. «И не гражданские, а боевые. А что, нам дадут?» «Посмотрим. Должны дать. Пока у нас другая забота». «Америкосы эти!» — Женя кивнула вперед, где на горизонте уже видны трубы комбината. «Чё, бабло они принесли все таки «Да, почти 700 миллионов рублей в новых купюрах. Примерно 100 миллионов баксов по курсу». хренася он присвистнул. «А чё баксами не дали?» «Потому что потом потребуют баксами возвращать, а бакс сильно в цене прибавит, и разорится комбинат в итоге. А так взяли рубли, вернули рубли, а доллары сами купим, пока еще можно». «Это, кстати, как ты говорил, все в грины вывел. Теперь жду». «Правильно сделал. Америкосы дали инвестиции на разработку медной жилы. Вон там, за вторым карьером. Но по факту дали нам намного больше, чем хотели. И это надо использовать. Я вообще думаю, мы можем неплохо здесь промышленность поднять, кстати. У Дакен какой-нибудь выкупим, еще что-нибудь. Вишневские в этом секут». У них нюх на это дело есть». «Наверное». Женя повернулся ко мне с удивленным видом, потом уставился на дорогу. «Ну а для начала, — продолжил я, — хочу поговорить насчет этих миллионов, как сделать, чтобы они их не потеряли и мы при деле остались. Есть мысли насчет одного выгодного дела. На будущее».